Стефан Полиновский вновь проявился по телефону на следующий день. Я корила себя. Полночи проболтали на отвлеченные темы, а не догадались обсудить конкретные шаги на самое ближайшее время. «Рыбонька моя», — начал нежный любовник, — Ты же знаешь, как беспокоит меня твое ценное здоровьечко. Душа изболелась из-за всех гадостей, которые устраивает тебе этот подлый человек. А Вот и теперь еще этот пакет. Вечно мозолит глаза, действует на нервы моему сокровищу, дорогому. Так ведь? Я нерешительно подтвердила, что да, действует, хотя и не была уверена, правильно ли поступаю. «Так зачем же тебе так мучиться?» — продолжал заботливый хахаль. «Раз этот подлец поступает тебе назло, убери ты пакет с глаз, долой, чтобы не раздражал. Ну, например, отнеси его в мастерскую. Э, да, кстати, там по-прежнему этот невыносимый запах». «О чем это он?» Я молчала, не зная, что ответить, а Стефан Полиновский продолжал щебетать, явно пытаясь мне окольными путями что-то втолковать. «Я так переживаю за тебя, моя драгоценная. Не хочу, чтобы у тебя головка разболелась». «От красок всегда неприятный запах, а уж если глазки щиплет, то тебе никак нельзя там работать. Заставляют мою бедненькую, а ты и мучаешься, так ведь?» «Не знаю», — неуверенно ответила я, не понимая, к чему он клонит. «Последнее время вроде ничего не чувствую, потому что претерпелась, бедняжка, притерпелась. настаивал этот конспиратор, чтобы ему пусто было. «А это уже никуда не годится, так и заболеть нетрудно». «Обещай мне, моя любимая, как следует проветривать помещение, раз уж тебе необходимо там работать. А лучше всего оставляй при открытом окно, пусть за ночь как следует проветрится комната». Вот в чем оказывается дело. Действительно трогательная забота, но не о здоровье драгоценной басеньки. «Пожалуйста, могу пооткрывать, Настя вообще все окна и двери в их доме, но за последствия не ручаюсь». «Хорошо», — капризно протянула я. «Но мне страшно. А вдруг кто влезет в окно? Был тут уже один Варюга. «Что?» «Не что, а кто? Вор! Взломщик! Откуда я знаю, кто именно? Ночью влез в окно!» «Ты мне ничего об этом не говорила. Ну так сейчас говорю». Пан Полиновский жутко разнервничался. Из этого я сделала вывод, что взломщик действовал независимо от него, так сказать, по собственной инициативе. «Возлюбленный буквально засыпал меня градом торопливых беспорядочных вопросов. Мне пришлось в подробностях восстановить все обстоятельства той страшной ночи и по нескольку раз заверить встревоженного Ромео, что моему драгоценному здоровью не нанесено ни малейшего ущерба и что в милицию я не обращалась». Я проявила ангельское терпение и с покорностью выслушала идиотские советы о том, как впредь избегать опасных для здоровья потрясений, а также кучу заверений в его неземной любви ко мне. Я понимала, в создавшейся ситуации Стефану Полиновскому будет очень трудно накормить волков и сохранить овец, но надо отдать ему должное. Он с честью вышел из положения. «А насчет окна сделаем так». Пусть остается открытым весь день. Нет-нет, у открытого окна не сиди, простудишься. Открывай его, лишь уходя из мастерской. И пусть до позднего вечера остается открытым, а на ночь обязательно запирай. А если твой тиран воспротивится, не слушай его, любовь моя». Я обещала сделать так, как он посоветовал, и на этом разговор закончился. Я тут же позвонила капитану. «Шаманский пакет планируют похитить». Время точно не установлено. Любовник велел отнести его в мастерскую и оставить открытым окно. Что делать? «Отнести и открыть окно». «А когда за ним придут, поднять крик?» «Ни в коем случае. Пани должна быть слепой, глухой и глупой. И ваш муж тоже. В случае чего звоните, но так, чтобы вас не было видно. Вот сейчас прекрасно видно в окно, как вы говорите по телефону». Перепуганная, я сократила разговор, поставила телефон на пол и проинструктировала мужа, как ему следует себя вести. События развивались в хорошем темпе. Того и гляди, может начаться такое. Наверняка в предвкушении грядущих сенсаций я бы пренебрегла своими ежедневными обязанностями, если бы лично не была в них заангажирована. Я все более склонялась к мысли, что плод моего воображения каким-то боком причастен к тому, что происходит вокруг меня. и через него обязательно что-нибудь со мной приключиться. Ясное дело, что-то неприятное. Разве может быть по-другому? Плод моей фантазии уже прогуливался по скверику. «Очень прошу вас, не позже, чем через час, прогоните меня домой», — сказала я вместо приветствия. «Боюсь, у меня самой не хватит для этого силы воли, а вернуться мне надо во что бы то ни стало». «Не слишком ли много вы от меня требуете?» — мягко возразил он. «Вас ждет что-то неприятное». а я должен этому содействовать. Напротив, меня ждет нечто безумно интересное, и оно предусмотрено рамками моих теперешних обязанностей. По правде говоря, сегодня мне бы вовсе не следовало приходить сюда». «Так зачем же вы пришли?» «Из-за вас. Все время чего-то жду от вас. Не спрашивайте чего. Я и сама не знаю. Только это будет ни на что не похоже. А вот любопытство меня и пригнало». «Ох, боюсь, не удастся мне оправдать ваши ожидания. Я как-то ничего необычного не планирую. А кроме того, проши, пани, вы очень странно высказались, будто бы теперешние ваши обязанности отличаются от того, чем вы обычно занимаетесь. Отсюда вывод, что они какие-то особенные и вскоре закончатся». Что он мне голову морочит? «Но потеряла я ее, сознаюсь, но не до такой же степени, чтобы не отдавать себе отчета в том, что именно я говорю». Ничего подобного я ему не сказала. Значит, сам придумал. А придумать такое ни с того ни с сего просто невозможно. Значит, на вид вы такой респектабельный, внушаете доверие, а вот на слух, на слух от вас одно беспокойство. Если окажется, что вы меня обманываете, посягаете на мое здоровье и саму жизнь, действуйте мне во вред, подождав, чем я закончу полную укора претензии, и не дождавшись, блондин спокойно возразил. «С какой стати я должен посягать на вашу жизнь или действовать вам во вред? Какие у вас основания, так полагать?» «Очень веские. Иногда вы роняете такие замечания, будто знаете обо мне абсолютно все. И кроме того...» «Может, и знаю». «Но откуда?» «Простите, я не дал вам докончить». С трудом восстановив в памяти прерванную фразу, я докончила. «И кроме того...» Ваши прогулки по этому паршивому скверику чрезвычайно подозрительны. Согласитесь, это не самое лучшее место на свете. Так какого чёрта вы теряете тут своё драгоценное время? Поневоле приходят в голову всякие такие мысли. Какие же? Ну, например, что вы за мной следите? Что хотите, завоевав моё доверие, выпытать у меня какие-то тайны? Да мало ли что ещё». Не желая и на этот раз прервать мои недоконченные фразы, блондин довольно долго ждал, не скажу ли я еще что-нибудь, но никакие другие предположения мне в голову не приходили. Тогда он выдвинул свое. «А еще я мог бы охранять вас, так сказать, проявить заботу о вашей безопасности. Не вижу причины. Во-первых, мне ничто не угрожает. Сами себе противоречите, сударыня. Коль скоро опасаетесь с моей стороны таких пакостей... Значит, можете их ожидать и от других. Значит, существует реальная опасность. А может, у меня просто мания преследования? Может, никакой реальной... Постойте, как вы сказали? Знаете обо мне все и охраняете меня? Объяснитесь, милостивый государь. Я только высказал предположение, представил одну из причин, в силу которой здесь нахожусь. Пожалуйста, вот и вторая. Мне нравится ваше общество. «Беседовать с вами ни с чем не сравнимое удовольствие, и ничего подозрительного в этом нет». «Напротив, подозрительно абсолютно все. Ведь вы говорите сплошными загадками. Мои теперешние обязанности и в самом деле закончатся через два дня, а вы ведете себя так, будто знаете, в чем они заключаются». «Может, и знаю». «В таком случае одно из двух. Либо вы союзник, либо вы враг». А поскольку ничего прямо не говорите, ходите вокруг да около, значит, вы не союзник. Но и не обязательно враг. Я могу быть нейтральным. Не представляю, как это возможно. Но даже если и так, все равно с вашей стороны некрасиво морочить мне голову. Так вы знаете все или не знаете? Допустим, знаю. Я испытующе взглянула на блондина, но по его лицу ничего нельзя было понять. Вернее, на лице выражалось прямо-таки наслаждение от нашей словесной пикировки. Не похоже, чтобы в глубине души он обдумывал детали моего злодейского убийства. Разговор возобновила я, выпалив, естественно, совсем не то, что собиралась. Как получилось, что за все время нашего знакомства вы так и не узнали моего имени? Ведь вы не любите говорить неправду, сами мне сказали. Так что подожду. Осталось немного, каких-то дня два-три. Это не было намеком. Это не было случайным совпадением. Это прозвучало совершенно однозначно. Знает совершенно точно. Кто же он такой? В голове клубилось миллионы три различных предположений, из которых выделилось несколько более-менее разумных. Будь блондин членом преступной шайки, милиция знала бы о нем и предупредила меня. «Будь он сотрудником милиции, мое появление у полковника не произвело бы впечатления разорвавшейся бомбы, ибо блондин давно знает, что я не басенька. И первое отпадает, и второе». «Кто же он такой?» «Ну, плод моей фантазии — это понятно. А кто еще? какой «Какой-то мальчик бежал по аллейке. Остановившись, он спросил, который час. Это напомнило мне о необходимости возвращаться. И мы распрощались». Муж дома уже весь извёлся от ожидания. Ясно, у него был припасён очередной сюрприз. «Слушай», — набросился он на меня уже в дверях. «Приходил тут один тип с чемоданом. Ну, я и спросил, не за пакетом ли он пришёл. Наверное, не надо было спрашивать, но как-то само вырвалось. Тот удивился, какой такой пакет, и спросил, где наша собачка. Оказывается, он из собачьей инспекции. Кто-то им донёс, что мы держим таксу, а налога не платим». Ты не знаешь, у мацейков была такса. Зная по опыту, что дома меня обязательно одолеют проблемы мацейковой аферы, я попыталась по дороге перестроиться и встретить их во всеоружии, но такса уж никак не ожидала. Даже если и была, я об этом ничего не знаю. И вообще, что за манера у самого входа набрасываться на человека с собаками? Дай мне раздеться и расскажи все толком. Что за человек? С каким чемоданом? Большим. «Шаман бы как раз поместился, потому я и подумал, что он за пакетом. Но это еще не все. Отгадай, что было дальше. Откуда же мне знать?» «Знаешь, что он сделал, выйдя из дома?» «Согнулся!» — такой ужас прозвучал в голосе мужа, что мне тоже стало страшно. «Как согнулся? Что ты хочешь сказать?» «Согнулся весь под тяжестью чемодана, будто тащит его с трудом. А я готов поклясться, что чемодан у него пустой». Здесь он им размахивал. У нас ничего в чемодан не загрузил. Да я его дальше прихожей не пустил. Правда, на всякий случай потом заглянул в мастерскую. Шаманский сверток лежит, как и лежал. А этот собачник весь перекосился на один бок, будто с трудом волочит чемодан. Как думаешь, с чего это? Тут и думать нечего. Все ясно, как божий день. «Звонил капитану?» Быстро спросила я. «Как я мог звонить, если ты все телефоны с собой унесла?» — обиделся муж. — Я и сам сообразил, надо позвонить на всякий случай. Кинулся, а телефонов нет. Вот и сижу, как дурак. Жду, пока ты соизволишь со своих променадов вернуться. Стой на страже и наблюдай в окно, не идет ли еще кто. Бросила я ему и кинулась на колени перед телефоном. Капитан проявил большой интерес к происшествию, тем самым подтвердив мои предположения. Он приказал временно воздержаться от выдачи пакета и не терять его из виду. «Распоряжение остается в силе до тех пор, пока он лично его не отменит. Мне не надо было разъяснять суть этого распоряжения». «Иди, сторожи пакет», — велела я мужу. «Отвечаешь за него головой, так что лучше всего сядь на него и сиди. Какой же эти шаманы непонятный народ? Столько из-за них нервотрепки. Иди же, чего ждешь? Муж приник к окну. «Вот еще один идет. отрапортовал он. «Да чего колоритный». Но прямо до военный старьевщик!» «Приму его я, а ты марш сражить сокровища!» Открыв дверь, я увидела очень грязного оборванца. Вот сейчас он потребует пакет, а я не придумала, под каким предлогом его не выдавать. «Покупаю макулатуру», — мрачно известил меня оборванец. «Старые газеты и все такое прочее. Имеете?» Настроившись на яростную борьбу за шаманские сокровища, я не сразу отреагировала. К тому же оборванец был уж слишком настоящим, не похожим на переодетого бандита. «Не имею», — наконец ответила я. «Не буду же я в самом деле распродавать чужое имущество». Старьевщик проявил настойчивость. «А бутылки? Старая одежда?» «Нет, ничего». Э -э -э -э, наверняка что-нибудь найдется. Нет такого дома, чтобы не завалялось чего ненужного. Может, битое стекло?» «Битого нет. И вообще, ненужных вещей нет». «Даже мусора!» — угрожающе произнес оборванец. Стало ясно, он так просто не уйдет. «Если вопрос поставлен ребром, мусор или жизнь, отдам мусор. Да и желательно поскорее избавиться от настырного просителя. Каждую минуту ведь может позвонить капитан». «Так и быть, продам вам мусор». «Во что вы его возьмете? из Из-за пазухи оборванец вытащил упаковочную бумагу и бичевку. Решив ничему не удивляться, я принесла из кухни ведро с мусором, а из комнат две полные окурков пепельницы и засохший укроп в банке из-под горчицы. Оборванец был очень доволен и даже похвалил меня. Расстелив лист бумаги, он высыпал на нее весь мусор, накрыл другим листом, ловко и быстро сделал из этого пакет, напоминающий формой и размером шаманский, обвязал его бечевкой, вручил мне два злотых и, слава богу, ушел». Известив капитана о втором визитере, я отправилась посмотреть, как дела у мужа. Он послушно сидел на проклятом свертке, Волосы взъерошены, на лице решимость. «Не волнуйся», — грубым голосом сказал муж. «Украдут только через мой труп. Не знаю, что уж они там. Нареставрировали. Тяжеленная холера, как и было. Можешь идти, я уж постерегу. Если что и пропадет, так не по моей вине. Я не разбираюсь в произведениях искусства». «Я не разбираюсь в контрабандных шайках. Я не привык к такой жизни. Я ничего не понимаю. И надоело мне это все до чертиков». Оставив мужа в мрачной похондрии, я поднялась наверх. Минут через двадцать позвонил капитан и велел снять часового. Не успела я извлечь мужа из мастерской, как опять зазвонил телефон. Мы оба рванулись к нему. Трубку сняла я. На этот раз звонил не капитан, а пан Полиновский. «Да, нелегкое дело помогать милиции в ее работе». «Рыбонька», — железным голосом произнес нежный возлюбленный. «С кем это ты встречаешься на прогулках? Я ведь ревнив, ты знаешь». Басенька отозвалась капризным голоском. Нашел кому ревновать. Да я его совсем не знаю. Он тоже гуляет, но мы и перекидываемся иногда слабичком другим». «Будь осторожна, мое сокровище. Ты ведь знаешь, какие бывают мужчины». Скажешь ему пару слов о себе, а он уже и возомнит. Он не пристает к тебе. Вот еще. Да я ему ничего и не говорила. Он даже не знает, как меня зовут. А ты уверена в этом, дорогая? А то ведь есть такие нахальные, еще домой к тебе заявятся. Ты скажи, если он слишком навязчив. Да нет же. Здравствуйте, до свидания, вот и все. Мной совсем не интересуется. Я им тоже. Навязчивость проявлял Стефан Полиновский. а он не предлагал проводить тебя до дому. Может, без разрешения шел за тобой? Скажи мне правду, моя драгоценная, я так о тебе беспокоюсь». Поскольку последняя фраза была чистой правдой, она и прозвучала предельно искренне. В голосе Стефана Полиновского действительно чувствовалась озабоченность, и Басеньке нелегко было рассеять его подозрения. «Тебе этот подонок звонит, как нанятый, а мне Мацеик хоть бы раз звякнул». Обиженно заявил муж после окончания разговора. «Как воды в рот набрал!» «Так Мацеик ведь не влюблен в тебя!» «Чего придираешься?» Успокоила я его. «К тому же официально Мацеик — это ты сам. Интересно, как ты себе представляешь разговор между вами? Сам себе звонишь, что ли? А они ведь должны считаться с опасностью прослушивания их телефонных разговоров». «Как все сложно!» «Я совсем запутался!» «А ты думаешь...» «Их действительно подслушивают?» «Ясно, слушают. Представляю, какая то потеха для капитана». «Ну вот теперь я начинаю немного понимать. Если они делают вид, что мы это мацейки, то тебе может звонить истосковавшийся хахаль. А мне и в самом деле кто? Значит, связь они держат только через тебя. Вот видишь, какой ты умный. Стоит немножко подумать. Все правильно понял. Еще немного и сам сможешь любую аферу провернуть». Так и разбежался. Делать мне больше нечего. И все таки я не до конца разобрался во всей этой свистопляске вокруг шаманского пакета. Чего они тут приходят один за другим, а я на нем сидеть должен? Дураку же, ясно. Ох, извини. Шаман — человек солидный, осторожный. Догадывается, что милиция может присматривать за его сокровищами. Возможно, даже свой пост установила. И не в одном лице, а в двух. И видишь, какие номера откалывает этот священнослужитель. Посылает одного из своих людей. Тот выходит с большим свёртком. Нет, первый выходит с большим чемоданом, в который свободно поместится шаманское сокровище и аж сгибается под его тяжестью. Ты сам удивлялся. За ним последует один из милицейских наблюдателей. Но второй остается на посту. Поэтому командируется оборванец. Выходит со свёртком, точь-в-точь точь пакет шамана. За ним снимается с поста последний страж. «Путь свободен. Придет третий, а за ним уже некому следить». Капитан все это сообразил. Вот почему велел нам стеречь это барахло, пока не подтянутся его люди. Думаю, уже подтянулись. «Надо же, всю свою стратегию милиция тебе расписала. Верит, значит?» «С ума сошел. О своих оперативных планах у них не принято посторонним рассказывать. Это опять только мои догадки. Даже если бы я стала их выпытывать, словечко бы мне не сказали». У них препротивная манера вести себя. Ни да, ни нет. Улыбаются многозначительно, смотрят на тебя, как на пустое место, и вроде бы не отфутболивают, но все равно чувствуешь себя дура-дурой. Уж я-то знаю, имела с ними дело, и теперь ни о чем не расспрашиваю. Мне мои нервы дороже. «Значит, если я тебя правильно понял, сейчас должен прийти третий, и это будет уже настоящий. Но какого чёрта нам пришлось отнести свёрток в мастерскую?» «Сама не знаю. На всякий случай, наверное». В соответствии с инструкциями капитана, мы сидели в кухне, во всех комнатах погасив свет. Третий посланец задерживался, Черт бы его побрал, и заставлял нас нервничать. Вот уже половина одиннадцатого, а его все нет. Оставив гореть свет в кухне, мы с мужем перешли в гостиную и, сидя в потьмах, гадали, что такое могло приключиться с третьим гонцом. при этом чутко прислушивались, не донесется ли какой подозрительный звук из мастерской, ведь к делу могла подключиться и конкурирующая фирма. Тот самый вор-взломщик вполне мог быть их разведчиком, а теперь, глядишь, подтянутся основные силы. Не исключено, мы еще станем свидетелями сведения счета в двух мафиозных кланов. Машина подъехала к дому в тот момент, когда я налила себе свежезаваренного чаю. Мы с мужем одновременно бросились к окну в темной комнате — Из черного Фиата вылезла какая-то черная фигура. Идет сюда, конспиративным шепотом сообщил муж, хотя я и сама прекрасно видела. Может, хоть этот заберет контрабанду. Черная фигура оказалась мужчиной, который не торопясь направился по дорожке к дому. Подойдя к двери, он постоял, огляделся и, наконец, позвонил. Хоть мы с мужем и ждали звонка, оба подскочили так, будто тот не позвонил, а подорвал дверь петардой. Нервным галопом муж помчался открывать. Я зажгла свет в холле и остановилась на пороге кухни. Прибывший оказался невероятно старосветским господином, но прямо со страниц двоенных журналов. Пальто в талию, самый настоящий цилиндр, зонтик с изогнутой ручкой и, клянусь, белые гетры. Не снимая темных очков, но сняв цилиндр и заметая им пол, поздний гость раскланился с допотопной грацией. «Прошу извинить меня за столь поздний визит!» произнесла каким-то странным скрипучим дискантом эта музейная реликвия. «Разрешите представиться? Моя фамилия Шаман. Если не ошибаюсь, милостивое государыня и милостивый государь, в вашем распоряжении оказалась передача для меня». Назовись он бароном фон Дуперштангелем, мы были бы менее поражены. поскольку муж вконец обалдел и потерял дар речи говорить пришлось мне вы не ошибаетесь в нашем распоряжении действительно имеется пакет для вас мы рады что вы пришли так как не знали куда его доставить а он вроде бы срочный не так чтобы очень не так чтобы очень проскрипел господин опять подметая пол цилиндром и зачем то еще размахивая зонтиком отправитель несколько «Преувеличил!» От моего толчка в бок муж очнулся. «Сейчас принесу пакет», — заторопился он и бросился к двери, ведущей в мастерскую. С неожиданной в его возрасте реакции прибывший перехватил его, преградив путь цилиндром, причем готовый поклясться, собирался зацепить ручкой зонтика за ногу. «Не торопитесь, милостивый государь! Не извольте спешить, успеется!» «Мне бы хотелось сначала принести свои глубочайшие извинения за причиненные вам супругой хлопоты и неудобства, а также выразить самую горячую признательность за оказанную услугу. Встретить в наше суровое время столь обязательных и услужливых людей — чрезвычайная редкость, чрезвычайная редкость». «Общение с такими людьми доставляет истинное наслаждение, и я должен благодарить судьбу за то, что она даровала мне это наслаждение. Поверьте, я в отчаянии, ибо пришлось злоупотребить вашей добротой и чувствую себя так неловко, так неловко. Нет, нет, не возражайте, я знаю, что злоупотребил». И, невзирая на это, хотелось бы, тем не менее, питать надежду, самую скромную надежду на то, что такие милые и доброжелательные люди не станут уж слишком сердиться на меня. Скрипучий монотонный дисконт изливался на нас непрерывным потоком, приостановить который не было никакой возможности, и мы с мужем покорно и ошеломленно внимали. Но вот он задал вопрос — и, воспользовавшись паузой, мы в один голос заверили гостя, что не станем. Старосветский господин в ответ на это принялся сгибаться в поклонах, как гибкая березка под ураганным ветром. При этом он по-прежнему размахивал зонтиком и цилиндром, ногами выделывал танцевальные па и топтался по комнате, очень напоминая самозабвенно воркующего голубя. Муж сделал попытку опять сбегать за его имуществом, но тот еще не кончил». «Смею ли я просить извинения за столь поздний визит?» Допытывался скрипучий господин и, не давая ответить, скрипел дальше. «Я лишь сегодня вернулся из довольно длительного путешествия и, желая как можно скорее избавить вас от, несомненно, обременительной тяготы, ценя каждую минуту вашего драгоценного времени». тут же поспешил явиться за пакетом. Тем более огорчает меня вынужденная необходимость быть назойливым. Во мне постепенно зарождалось ужасное предположение, что теперь до конца жизни нам не избавиться не только от пакета, который, по крайней мере, лежал тихо, но и от его хозяина, выключить которого нет никакой возможности. Первоначальное остолбенение на лице мужа сменилось сначала чем-то вроде восхищения, которое постепенно перешло в ужас, и теперь он наверняка порывался сбегать за пакетом лишь для того, чтобы разбить его о голову этого извергающегося вулкана вежливости. А тот извергает, тьфу, расточает свои любезности со все возрастающим энтузиазмом, сопровождая их гимнастическими упражнениями. «Итак, если уважаемые пани и пан будут настолько любезны, что разрешат мне снять эту тяжесть с их плеч, я сделаю это сегодня же при исполненной благодарности. Разрешено ли мне будет надеяться, что тяжесть сия не слишком вас обременяла?» «Нет», — буркнул муж, и, спохватившись, что, может быть, неправильно понят, добавил, «не слишком». «Дозволено ли мне так же надеяться, — не унимался гость, — что мой сверток все время находился в стенах вашего гостеприимного дома? Не случилось ли так, что он покидал эти стены и оказался под воздействием атмосферных осадков? Разумеется, с моей стороны бестактно надеяться на проявление какого-либо особого отношения к моему имуществу не оказался». «Ибо, окажись он под их воздействием, его содержимое могло бы в некоторой степени пострадать!» Он скрипел и скрипел, а я переключилась на нечто более приятное, представив себе рыцаря и брюхастую деву в потёках, размазанной от дождя краски. Может, не догадался переключиться на что-нибудь успокаивающее и не выдержал. Дико блеснув очками, он издал какой-то сдавленный стон и большими прыжками помчался по лестнице вниз в мастерскую». Развернувшись в ту сторону, гость продолжал раскланиваться, изображая на лице неземное блаженство. Если он и не собирался забрать от нас свое имущество, то все равно не смог бы этого сделать, ибо муж с такой силой впихнул ему в руки пакет, что тот наверняка свалился бы на ноги гостю, не схватил он его в объятия. Теперь ему ничего не оставалось, как удалиться, что он и сделал, ухитряясь при этом приседать не только от тяжести пакета, но и из соображений старосветской вежливости, продолжая рассыпаться в благодарностях. Но вот уже в дверях он последний раз поклонился и вышел, блеснув белыми гетрами. Дверь за ним захлопнулась. «Ушел», — прошептал муж, не веря своему счастью. «А я уж думал, нам от них до смерти не избавиться. Так вот какие бывают шаманы». «Откуда такой взялся? Из паноптикума?» Силой оторвав его от окна и затащив угол, я спросила. «Слушай, а ты там ничего не заметил?» У мужа перед глазами все еще стоял отъезжающий черный фиат. «Где?» «Да в мастерской же!» Понадобилось какое-то время, чтобы муж осознал смысл моего вопроса. «А чего там замечать? Вроде бы...» «Погоди, ты туда не заходила?» Думай, что говоришь, ведь мы все время вместе сидели на кухне. Да разве я могу думать, когда тут всякое такое? Знаешь, он лежал не так. Я хорошо помню, что пакет на стул положил. А когда прибежал за ним, он на стуле стоял. Точно! Не лежал на сиденье, а стоял, опираясь о спинку стула, понимаешь? Сам ведь он не мог встать. Ты как думаешь? Я энергично несколько раз кивнула головой, отвечая и ему и самой себе. Пакет заменили. Кто-то через окно пробрался в мастерскую, взял пакет, а на его место положил другой, поддельный. Остается надеяться, что капитан догадался прислать двух человек. И опять я пала на колени перед телефоном. Не мешало бы подложить здесь подушечку. Докладывая, я изменила мнение. Теперь мне почему-то казалось, что настоящий пакет унес шаман, а поддельный подкидывали только для отвода глаз». Боюсь, из-за этого мой рапорт получился недостаточно четким, потому что капитан потребовал к телефону мужа. Тот на четвереньках преодолел расстояние между дверью и телефоном, хотя в комнате было темно, и нас не могли увидеть с улицы, и подтвердил мои показания. Не дав ему закончить, я вырвала трубку у него из руки. «Пан капитан, а теперь что делать? Не сидеть же так просто. Вы только скажите!» «Сидеть!» — рявкнул капитан. «Спокойно сидеть и ждать, пока заказчик вас не освободит. Согласуйте с мужем, что станете говорить. И ничего не предпринимать самой, слышите? Ничего. Спокойной ночи». Со вздохом, положив трубку, я сменила позицию и удобно села на пол, оперевшись о дверцу шкафчика и вытянув ноги. «Кажется, оставшуюся жизнь мы проведем с тобой в качестве мацеиков», сказала я мужу, который тоже удобно устроился на полу у секретера. «Схватит шамана». арестуют Стефана Полиновского и его басеньку, посадят настоящего пана Романа. И кто, скажи на милость, придет снять нас с поста. Договор истекает завтра, а тут ничего не ясно». Муж был полон необоснованного оптимизма. «Главное, мы избавились от шамана и его пакости», — радовался он. «Без них мне сразу дышать стало легче. Я подумал и решил, 50 кусков я им верну. Не желаю иметь ничего общего с этими. Верну по частям в рассрочку». «Хотя понятия не имею, откуда достану деньги. Может, они согласятся вычитать у меня из зарплаты?» Я опять кивнула, всецело соглашаясь с ним, и немного отодвинулась, так как ручка дверцы больно впилась в спину. «У меня зарплаты нет, но зато я еще не растратила их деньги. Правда, заплатила за ремонт машины, но верну из первого же гонорара». «Вот мы с тобой говорим правильно, хорошо. Но что толку? Надо оформить все в письменном виде». «Слушай, давай напишем заявление и отдадим, кому положено. В том смысле, что добровольно отказываемся от преступных доходов. В преступлении никакого участия не принимали. С нас взятки гладкие. Я хочу оставаться честным человеком. А если мы сейчас этого не сделаем, потом никто не поверит нашим благим намерениям. Ай да, пошли писать». Занятые мыслями о составлении письма, мы совершенно не сообразили, что можно зажечь свет, и долго пробирались ощупью в темноте, налетая на мебель. Зажгли свет и сразу просветлело в головах. Письмо написали быстро и оба торжественно подписали. Решили завтра же отправить по почте. «Не думай, что все это так просто и быстро закончится», — пригасила я глупый оптимизм мужа, накрывая машинку чехлом. «Самое плохое только начинается». «Ты о чем?» — забеспокоился муж. «Что может быть еще хуже? Я и представить не могу». «А ты представь, что встречаешься в укромном месте с Мацеиком для очередного преображения, и он интересуется, с чего это ты так сдружился с женой, и почему не скрыл от нее, что ничего о шамане не знаешь? А может, она чего-то заподозрила? Что ты ему на это ответишь?» Муж поглядел на меня, как на горгону, которая до сих пор скрывалась под маской голубки. Он побледнел, а обе руки сами собой вцепились в шевелюру. А я безжалостно продолжала. «И еще...» «Станет тебя расспрашивать о сантехниках, зачем пришли и где у нас в доме труба лопнула!» Муж тихо застонал. «Учти, дорогой, я не пугаю тебя. Просто капитан велел нам с тобой как следует продумать, что мы станем отвечать, когда каждого в отдельности примутся расспрашивать, как нам тут жилось. Паршивый шаман на нас наябедничает, уж это точно. Им покажется подозрительным, что мы вместе его принимали. Так что давай-ка вместе подумаем и хорошенько запомним, как станем выкручиваться». Муж перестал терзать волосы и немного успокоился, даже принялся приводить в порядок бумаги. «Пойди-ка свари кофе», — распорядился он. «Ну что ты за баба? Обязательно выскакивать со своими сенсационными заявлениями, именно среди ночи. Пожалуй, я так и не женюсь, хотя уже подумывал».